Глава 6. Разрушительная любовь. Перед отъездом всем приказали собраться во дворе, и у крыльца стало тесно от разодетых в шубы аристократов. С нарочито скучающим видом они косились на распахнутые двери в ожидании шоу. Я тоже мелочно этого ждала, качая в руках закутанного в горностаевую накидку Северина. А он наблюдал за падающими с солнечного неба снежинками. В дверном проёме заметилось движение. Все взгляды сосредоточились на нём. Но это был только Демьен. Его, опираясь на трость и хмурясь, сопровождал придворный доктор Вигмар Линг. Он был очень стар для поездок, поэтому его появление здесь было очень неожиданным. Ваше высочество, Снежинки падали на чёрный мех его шубы и разметавшиеся по плечам волосы. Девушки зачарованно вздыхали, юноши ревниво смотрели на их краснеющие щёки. Придворный доктор Вигмор приложился к флаге. Привыкнув к солнечному свету, Димьен нашёл меня взглядом. Рядом со мной никого не было. потому что никто пока не решался выражать какое-либо отношение к наследному принцу Северину. Уголки губ Демьена приподнялись. Он стал спускаться с крыльца, направляясь в мою сторону. Но блистательная Элеонора в белой с чёрной отделкой шубе преградила ему путь и присела в реверансе. Ваше величество, принц Демьен, Её поклон был полон гордости, несмотря на недавние насмешливые взгляды аристократов, а её шуба, из-за отделки, казалась сделанной из королевского горностая. "Леди Вастфол", кивнул Демьен. "Ах, Элеонора", картинно вздохнула подходящая ближе Оливия с чёрными косами, красиво уложенными на ярком лисьем воротнике. "Ваша кузина Мари Уже забралась в королевскую семью. Оставьте нам прекрасного принца. Мои зубы сжались. Сторонницы Торнов дружно захихикали. Но Элеонора без малейшего смущения ответила. Вестволы не склонны милосердно уступать слабым. Не ожидала, что вы, леди Торн, столь не уверены в себе, что попросите меня о снисхождении. Щёки Оливии вспыхнули. "Ах, я просто хотела помочь вам сохранить лицо. Ведь всем известно, что его величество Александр не потерпит в семье ещё одну представительницу Вестфалов. Он и от имеющийся ещё не избавился". На этот раз смеялось больше людей, и взгляды на Северину в моих руках были не добрыми. В груди пробежал холодок, и я опустила голову, скрывая эмоции под ресницами. Спустившиеся с крыльца Димьена окружили, восхваляя его вчерашнее достижение на охоте. Приглашали в их семейных угодьях, расспрашивали о планах на эту поездку. Все так увлеклись им, что не заметили возникшую в проёме светлую фигуру. Александр в горностаевой шубе остановился на границе света и тени. С высоты крыльца он наблюдал за спиной брата, и выражение его тёмных глаз было нечитаемым. Бледное лицо, казалось, не выражало ничего. Доктор Вигмор, поперхнувшись отклеился от фляги и хрипло пробормотал: "Ваше величество". Тихий старческий голос потонул в щебете девушек. Вигмор закашлялся. Александр шагнул к нему и похлопал по спине с тем же холодным выражением. На сердце у меня стало нехорошо, тревожно. Я решительно сделала несколько шагов вперёд. И воскликнула: "Ваше величество!" Стало тихо. Северин в моих руках широко раскрыл глазёнки. Я крепче обняла его и присела в подобие реверанса. "Приветствую короля". Придворные взорвались почт },тельными возгласами. "Ваше величество!" Когда я медленно выпрямилась, Димьен уже сдвинулся в сторону. Александр вышел на солнце. Он остановился на верхней ступени крыльца. Высокий, бледный и холодный. Ветер трепал его позолоченные солнцем русые волосы и чёрные хвостики на белом полотне горностаевой шубы. Он скользил по подданным странным, усталым взглядом, и это заставляло всех трепетать. Александр поднял левую руку. У него были длинные, красивые пальцы, но их изящное движение навевало ужас. Одним взмахом король Александр мог дать команду отрубить голову провинившемуся или приказать гвардейцам стрелять. Двор погрузился в зловещую тишину. В солнечных лучах вспыхнули камни алхимических перстней. Александр махнул рукой. В дальнем углу двора защёлкали хлысты. Всхрапнули кони и потянули кареты с гербами к крыльцу, вынуждая разряженных аристократов потесниться. Первые восемь лошадей везли королевскую позолоченную карету. Едва она остановилась у ступеней, Слуги распахнули двойные дверцы. А за спиной Александра, в сумраке холла, проявилась мраморная композиция с сидящей на троне девушкой, которую несли на носилках семь человек в роскошной одежде. Долгожданное шествие началось. Мужчины Вастфолов и их ближайших соратников, повинуясь указу короля Александра, А в выражении почтения и примирения несли статую Флоры. Теперь они обязаны лично грузить её скульптурное изображение при транспортировке. А если находится далеко, должны приехать для исполнения этого долга по первому же запросу. Это наказание Александра весьма саркастично. Хотя, конечно, его сильнее уели, навязав ему жену Мне не терпелось посмотреть на великого герцога Ричарда за унизительной работой грузчика. Сегодня мы с ним уже встречались. Он перехватил меня на выходе из покоев. С ним был Николас, ставший наследником Вестфалов вместо погибшего в бою с Александром старшего брата. Ричард вручил мне кинжал и перстень вассала Вестфалов. Если возникнут подозрения, что моему внуку хотят причинить вред, свяжись со мной. Дружелюбно Виллио Ричард и добавил ко всему прочему увесистый мешочек с деньгами. Ты не пожалеешь. А когда он отвернулся, Николас повторил одними губами: "Свяжись со мной. Ты не пожалеешь" и несколько раз насадил кулак на указательный палец. намекая на совокупление, после чего подмигнул. Он не изменился. Сейчас он с отцом и их союзничками пыхтел и обливался потом, когда статую доставляли сюда. Одному из баронов так отдавили ногу, что пришлось наложить гипс и отправить его в столицу. Жаль не Ниниколасу. Вот уж кого следовало бы приземлить. Хнык. Северин смотрел на меня с разбивающим сердце осуждением. Я слишком сильно его сжала, принялась укачивать, улыбаясь ему и тихо нашёптывая нежности. Только когда он заулыбался в ответ, я посмотрела на крыльцо, чтобы наконец увидеть знаменитую флору. Благородные грузчики с кряхтением и шипением вытащили из вояния на свет Как и говорили слухи, Флора была очень похожа на Катрину. Я резко посмотрела на Александра. Его отстранённое выражение при виде статуи сменилось очевидной грустью. Королева Катрина проводила с Александром много времени, спасла ему жизнь. Могло ли? Покосилась на Демьена. Он мрачно смотрел на лицо статуи. Нет, вряд ли. Я снова посмотрела на Северина и ответила на его улыбку улыбкой. Слухи обязательно просочились бы. Александром был первым ребёнком на воспитании Катрины, когда она уже хотела своих. Она лично выхаживала его после рождения, и от Александра, как от наследника, в будущем зависела её судьба и судьба её сына. Так что их тесное общение было вполне обосновано. Возможно, пристрастие к такому типажу женщину у Александра наследственное. Герцог Вестфолл с побагровевшим от натуги лицом и раздувающимися на каждом выдохе щеками радовал глаз. Пришлось прятать улыбку в пушистом воротнике. Сначала они всей обычно высокомерной и надменной компанией стаскивали статую с крыльца. Потом запихивали в карету под суровые замечания Александра. «Осторожнее! Ей неудобно! Не заденьте проем ее головой! Прикройте ее шубой, а то холодно!» Эта наброшенная слугами шуба мешала носильщикам. В конце концов статуя соскользнула в сторону и придавила палец Николаса к дверце кареты. «Ах!» — взвыл Николас. К сожалению, пострадал только палец, и вытащили его почти мгновенно. Во взгляде Александра было такое же разочарование, как у меня. Будто почувствовав пристальное внимание, он посмотрел на меня. Я не успела среагировать и изменить выражение лица. Через мгновение я почтительно склонила голову. Белые хлопья медленно сыпались с неба. Со скрипом и пыхтением трон с флорой вталкивали в королевскую карету. Придворный доктор Вигмар отправил Николаса с его раздувшимся пальцем к местному лекарю и теперь о чем-то размышлял. Александр почти не шевелился, и на его плечах и шапке с хвостом сверкали снежинки. Как затишье перед бурей. Наконец, статую погрузили, и слуги стали спешно заносить в кареты грелки с углями, а аристократы потихоньку расходиться. Зябко переступив с ноги на ногу, я раздумывала, где мне с Северином отвели место. Неожиданно Демьен снова появился из дворца. Он небрежно нёс шубу из рыси. «Ваше высочество!» Оливия Торн преградила ему путь, но Демьен ловко обогнул её. «Простите, мне надо позаботиться о племяннике». «Кажется, его высочество сбежало от тебя!» Достаточно громко заметила Элеонора, и девушки из партии Вестфолов захихикали. «Всё как всегда!» Элеонора улыбалась, но когда Демьен накинул рысью шубу мне на плечи, уголки её губ задрожали. «Сегодня слишком холодно, а в полях будет ветер!» Демьен завязывал кисти ворота шубы под моей шеей, Если карета выстанет, обязательно зови меня. Я почувствовала направленные на меня волны ненависти. Девушки негодовали. У Леоноры было то холодное выражение лица, с каким она приказывала высечь неугодивших ей слуг. Демьен, будто не замечая кровожадных взглядов, а что ему, он-то тут ни при чем, повел меня ко второй по счету карете и усадил внутрь. Там уже зажгли фонарь. Демьен лично подсунул грелку под мои ноги и поправил подушки по бокам, после чего подсадил на сиденье напротив Вигмора, вручая ему трость, напутствовал: "За их здоровье отвечаешь головой". Демьен безжалостно выхватил флягу с чеканным узором из руки Вигмора и припрятал себе в карман. "Я буду рядом". Пообещал мне Демьен и закрыл дверь. Запах алкоголя сразу усилился, и под шубой стало жарко. Вигмар, подрагивающий морщинистой рукой, достал из-за пазухи еще одну флягу с элегантным узором. А я, устраиваясь, думала о торнах. Они обычно лояльные королю, решили сделать ставку на Демьена, или Оливии он просто нравился? По промёрзшим дорогам карета шла гладко. Порой мимо с цокотом проносились всадники. Но основная суета была в хвосте колонны, где молодые люди пытались развлекать ехавших в карете девушек комплиментами. У меня болела голова и, кажется, немного поднялась температура. Я устала, но не могла расслабиться. Чем дольше ехали... Тем тревожнее мне становилось. На морщинистом лице доктора Вигмора менялись странные выражения, словно он вёл не слишком приятный мысленный диалог. Стоило опустить веки, а потом внезапно открыть глаза, и я обязательно ловила его странный взгляд на моём лице или Северине. Спать при таком соседе невозможно. Что вы думаете о короле Александре? Внезапно спросил Вигмар: "Он мой король. Что ещё я могу думать о нём, кроме необходимости служить ему?" Вигмар покивал. "Это хорошо. Очень хорошо." Он уставился в окно. Центр стекла пока оставался свободным от морозных узоров, позволяя увидеть тёмные стволы деревьев. Мы ещё не покинули охотничьи угодья короля. Когда родилась принцесса Матильда, я был не так молод и уже понимал, что своих детей у меня не будет. Доктор Вигмор вздохнул и потёр покрасневшие глаза. Она появилась раньше срока и была такой крошечной, что я боялся к ней прикоснуться. Её мать была слишком слаба, А отец переживал о жене и не говорил обычных вещей вроде: "Отвечаешь за неё своей жизнью и прочего". Он просто страдал, а я остался с этой крохой на руках. Его губы задрожали, он снова приложился к фляге, а потом хрипловато продолжил: "Матильда была такой слабенькой, хрупкой. Я заботился о ней день и ночь". не отходил, кормил, вытирал её маленькое тельце и смотрел, как она потихоньку моими заботами крепла. Это было чудо. Я словно приобщился к таинству её рождения, стал ей вторым отцом. В груди у меня похолодело от дурного предчувствия. Матильда была мне как дочь, и относилась ко мне с тем же уважением, с каким относилась к отцу королю. И знаете, это не она мне приказала следовать за ней в Леонию. Я сам поехал, потому что не мог расстаться с моей названной дочерью. Дорога стала чуть более ухабистой, и кортеж замедлил ход. Осторожней, осторожней, кажется, это воскликнул Александр, крепче прижав спящего Северина. Я облизнула пересохшие губы. Почти все сейчас считают, что брак Матильды и Карла был политическим, что Вельмскому княжеству нужен был союзник против Иберии. Но это не так. У нас уже была договорённость с сибирцами. Нам выгоднее было объединиться с ними. Просто Матильда влюбилась в принца Карла с первого взгляда. Безумно. И она не хотела, чтобы он потерял свою страну. Именно её усилиями Леония получила этот союз с Вельмом. Я с трудом вздохнула. Всемогущий боже, да у них это семейное. Безумно любить. Наша маленькая девочка. Слеза скатилась по щеке Вигмора. Он небрежно вытер её ладонью. Матильда знала, что Карл любит другую. Он был ужасающе честен, но Матильда надеялась завоевать хотя бы маленький уголок в его сердце. И когда после свадебного пира Карл посадил ее на коня, эта глупая малышка отказалась пересаживаться в карету, чтобы оставаться рядом с ним. Она прижималась к его груди и улыбалась, не обращая внимания на холод и ветер. Только когда у нее начался жар, получилось усадить ее в карету. Но было поздно. Доктор Вигмар снова приложился к фляге. А я опять поймала себя на том, что слишком крепко прижимаю северина, почти не осознавая этого. Я нащупала кинжалы на поясе. Улыбка, более похожая на плач, исказила старое лицо доктора Вигмара. Матильда была такая нежная и бесконечно терпеливая. Она ни разу не упрекнула Карло за Катрину. Она просто хотела немного его любви. Я видел, как она сгорала и ничего не мог сделать. Его губы задрожали, голос стал хриплым. Все эти переживания, тщетные попытки родить сына, Когда Матильда в отчаянии отказывалась соблюдать предписания, пытаясь выносить дитя снова и снова, Матильда так надеялась, что рождение наследника смягчит сердце Карла. Она до последнего вдоха ждала, что Карл придёт и поблагодарит её за сына. И в этот последний вдох у неё был такой взгляд, Такое беспросветное отчаяние доктора Вигмара затрясло. Он почти уронил флягу. Слёзы текли по его щекам. С большим усилием он смог приложиться к горлышку и сделать несколько глотков. По моему телу пробежала дрожь, почти невыносимого напряжения. Вытерев губы, доктор Вигмар горько усмехнулся. Самое обидное, Карлу не нужен был сын от Матильды, а Диана девочку всё могло обойтись. Но Карл не принимал Александра за то, что вынужден был ущемить Демьена в наследнее трона из-за договора с вельмом. Это было так ужасно несправедливо, так больно было смотреть, как сначала Матильда, а потом Александр пытались добиться его любви. Знаете, когда Александру было 5, Карл возмутился его неумением плавать и швырнул его в холодную воду. Он безразлично наблюдал, как Александр тонул. К счастью, Катрина увидела это и прыгнула за ним. А затем у неё началась лихорадка, и когда Александр, тоже страдавший от жара, пришёл проведать женщину, которую считал своей матерью и о которой искренне переживал, Карл в ярости вытащил меч и почти перерубил ему руку, обвиняя в болезни Катрины, а потом обвинил Александра в том, что он не может держать в этой руке меч. И всё равно Александр пытался ему угодить, надеялся получить его одобрение. Я прижалась к Северина груди. кончики моих пальцев подрагивали. Взгляд доктора Вигмара стал рассеянным. Он блуждал по своим воспоминаниям, и губы его презрительно кривились. Затем он задумчиво уставился на флягу в своих руках, большим пальцем погладил великолепно исполненный узор. Александр сам сделал эту флягу и подарил мне, хотя бы Про него говорят, что он недостаточно талантлив. Это не так. Просто... Просто Карлу это было не нужно. Он хотел видеть только Демьена. Только Демьен. Вигмар посмотрел в окно и тяжко вздохнул. И обещал позаботиться о Матильде, но не смог её спасти. Александр — единственное, что от неё осталось. «Разве не должен я делать все возможное, чтобы его защитить?» Ответ был очевиден, но я чувствовала подвох. Опустила взгляд на Северина. Из куля торчал нос и щечки. Мои губы дрогнули. Я подняла взгляд. «Да, я вас понимаю. Защищать детей — это естественно». Доктор Вигмар поджал губы, и уставился на флагу, больше ничего не говоря. Карета начала замедляться. Мы приближались к перекрёстку. Эскорт уже проехал его, и первая карета в сопровождении Александра заканчивала поворот. Он ехал на белом скакуне, как в день охоты. Ветер яростно трепал хвост на его шапке. Вдруг что-то хлопнуло. Кони испуганно заржали, и карета рванула вперёд. Нас подбросило на колдобине. Захныкал Северин. Окна со всех сторон заволокло чёрным дымом. Карета наполнилась раздражающим запахом. Это было что-то алхимическое. Карета, подскакивая на ухабах, набирала скорость. Бешено стучали копыта. Похоже, кони понесли. Стиснув побледневшие губы, Вигмар смотрел на меня. Он не выглядел испуганным или удивлённым, как будто уже знал, что это случится.